Николо Макиавелли, близкий современник Леонардо, он жил с 1469 по 1527 годы. Там же в Италии. Они все сгустились, эти люди, в Италии рубежа 15 и 16 веков. Он был мыслителем, писателем, историком, политиком. Я хотела бы сказать о нем. Словами Бумарше он лучше своей репутации. Ибо каждому известно, что Макиавелли автор знаменитого высказывания: цель оправдывает средства. И каждая эпоха, каждый политический деятель может иногда и делает это подогнать под эту мысль любые свои самые неблагоприятные для человечества идеи и замыслы. Современник Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля, Лоренцо Медичи великолепного, он жил в контексте великой гуманистической культуры. Он был ее частью. Он все время думал и заботился о переустройстве жизни в Италии, о том, как защитить ее лучшие качества и возможности, как отстоять ее от внешних врагов и как бы найти такого правителя, при котором родина процветала бы, а около правителя находились бы умные, талантливые люди, выдавая ему замечательные советы. Это утопия. И эта политическая утопия привела к тому, что Никола Макиавелли в реальной политической практике был фигурой невеликой. Великим он остался в своих трудах и мыслях и образе, который каждая эпоха ваяет на свой лад. Любопытно, что в 1996 году, сравнительно недавно, во внутреннем дворике Московской библиотеки иностранной литературы был установлен бюст Никола Миквеавелли, работы итальянского художника Джан-Пьетро Кудина. Это дар городу Москве и стоит там с достоинством и уважением в окружении книг. Это огромная московская библиотека. В окружении книг конечно. Великий мыслитель, который мечтал улучшить принципиально устройство современного ему мира. Будучи человеком своей эпохи, он при этом утопически опирался, в частности, на античное наследие. Но взять от него он хотел только хорошее. Его биография. Она не яркая, не поражающая воображение. Родился в 1469 году во Флоренции, наверное, главнейшем центре культуры возрождения этого времени. Там по улицам Флоренции одновременно ходили Микеланджело и Леонардо да Винчи, юный Рафаэль и старый Боттичелли. И именно там, в Синьории, то есть главном органе управления Флорентийской республики, Служил молодой чиновник Никола Макиавелли. Его отец Бернардо де Никола Макиавелли был правоведом и казначеем республики, то есть заметным человеком. Мать Бартоломея Беници, вдова, на которой женился его отец, она происходила из старинной флорентийской семьи Нелли. В семье было четверо детей: тотто Николо, Примавера и Джиневра. Семья из знатных, знатных горожан, но занятия отца уже соответствуют духу времени. Они занимались торговлей, прежде всего продажей продуктов сельского хозяйства, которые добывали. На их земле испольщики, крестьяне-производители, зависимые, экономически зависимые от хозяев, Медзадьерии они назывались, трудились на земле, принадлежащей роду Макиавелли. Это были овощи, зерно, виноград, оливковое масло, и семья жила безбедно. Образование, которое получил. Николо было частично домашнее, частично общественное. Прежде всего, в доме отца было много книг. В основном из монастырских библиотек, которые любитель книг приобретал отец Макиавелли за большие деньги. Это были труды Цицерона, Тита Ливия, Боэция, Аристотеля, Птолемея, Плиния, Он прекрасно знал эти великие классические произведения. В 1476 году, в возрасте 7 лет, Никола пошел в школу магистра Матео. Такая латинская грамматическая школа. На университет денег все-таки не было. Сочли, что это будет дорого. В школе занимались чтением латинских текстов. грамматикой, все вместе называлось арс-грамматика, филологически-грамматическое образование. В 77 уже следующем году, он пошел в гуманистическую городскую школу, также основывавшую образование на латинской классике, плюс занятия элементарной математикой. В 81 первом в школу латинской стилистики. То есть направление образования преимущественно филологически античное. И это на всю жизнь сказалось в его отношении к античному наследию. Так, например, известно, и это поражает воображение современного человека, что в будущем, когда он будет в длительной ссылке находиться, В глуши вдали от бурной Флоренции, он будет. переодеваться для чтения античных авторов. Его почтительность к этому великому наследию выражалась в частности в таком жесте. Юнус Никола пришла с на очень бурные годы во Флоренции. Когда ему было всего 9 лет в 1478 году, он был очевидцем Страшные расправы над участниками знаменитого заговора Пацы, известное убийство брата Лоренцо Великолепного Джулиана. Были массовые стихийные расправы на улицах города. Состоялась жестокая казнь. Заговорщиков вешали обнаженными. Иногда одетыми в рясы, в окнах палаца Веккио. Трупы сбрасывали в красивую реку Арно, протекавшую через город. То есть жестокость бытия наряду с дивными античными литературными образцами была ему известна. В 1498 году уже взрослому, зрелому Макиавелли, ему было 29 лет, довелось быть свидетелем еще одной знаменитой казни Савонаролы. Это странная политическая фигура в истории Италии. фанатичный монах, который проповедовал отрешение от всего мирского, но при этом создание справедливого идеального общества. Четыре года он властвовал во Флоренции. Он превратил жизнерадостный, прекрасный город с возрожденческой культурой в мрачный, фанатичный, безумный мир. Макиавелли Во время управления не был никем, не участвовал никак в политической жизни и даже не пытался занять какую-то должность. Он, видимо, тогда уже был антиклерикалом, человеком, который хотел бы республику видеть в Италии, хотел бы видеть счастливое общество, но не ценою религиозного фанатизма. Не о такой республике для Италии он мечтал. Через пять дней после казни Савонаролы Николо Маккиавелли выдвинул себя и баллотировался в штат Синьярии, высшего органа городского самоуправления во Флоренции. Причиной его уверенного прохождения на выборах, избрания в этот момент. Была его нейтральная позиция. То, что во время страшного правления Савонаролы он не оказался ни на чьей стороне. Ни на стороне Медичи, с которыми сражался Савонаролла. Ни на стороне этого фанатичного монаха. Такие нейтральные люди были нужны. И вот Никола Макиавелли секретарь второй канцелярии, а затем глава коллегии десяти. Это очень важный орган, занимавшийся обороной республики. С этого времени он увлекся проблемами военной организации. Он мечтал о том, чтобы город умел себя защитить от постоянных внешних угроз. И в сущности его труды по военному искусству подробные будут написаны позже. Уже в это время практически пытался организовать оборону Флоренции по модели античного полиса, античных городов-республик, греческих и римских, которые очень хорошо умели себя защищать. Сам Макеавелли очень точно определил направленность своих мыслей и действий во время службы в Синьории. Цитирую. «Немалое время и с великим усердием Обдумывал я длительный опыт современных событий, проверяя его при помощи постоянного чтения античных авторов. Он хотел соединить блистательную античность с современными реалиями Италии. Основу юридической практики он, по-видимому, изучил с помощью отца, помогая отцу. И вот, в течение 14 лет. Никола находится на дипломатической и военной службе. Через него проходят тысячи писем, донесений, военных приказов, проектов законов. Ежегодно в течение этих 14 лет, согласно правилам в флорентийской политики, он переизбирался на должности, Совершил 13 дипломатических и военно-дипломатических поездок. Выполнял сложные поручения к итальянским государям и республикам, к папе, императору Священной Римской империи. Четыре раза был с визитами в составе делегации Флоренции во Франции при Французском королевском дворе. Наконец, он практически создал ополчение. То, что я считаю подражанием античному полису. и участвовал в военных кампаниях в Флоренции. Он был женат. Его жена Мретта Корсини, на которой он женился в зрелом возрасте, 33 лет, и четыре сына Бернардо Лодовико Пьеро Гвидо и одна дочь Бартоломеа были его семьей, которую он со свойственным ему юмором и иронией называл «моя команда». Никола любил красивую одежду, умел одеваться так, что на дипломатической миссии был заметен, был как бы центром депутации, был веселым человеком, душой вечеринок. Ему принадлежит высказывание «Сначала жить, потом философствовать». Над его письмами, как рассказывали его друзья, они иногда хохотали до упаду и писали ему об этом. «Пиши больше, мы так любим твои шутки!» А писать ему пришлось долго, потому что после 14 лет, казалось бы, успешной и безупречной службы, он оказался вне должности. Так сложилась судьба Никола Макиавелли, что на своей чиновной службе он долгие годы состоял при фигуре Человека, который занимал первую должность в республике, она очень красиво называлась, конфолоньер справедливости, а фактически пожизненный правитель города по имени Пьеро Содерини. Мухиавели стал его правой рукой и советчиком. И все-таки это был не тот политик, не тот масштаб личности, который мог бы воспринять главные мысли Макиавелли, Он просто использовал его как хорошего чиновника. В 1512 году сложилась реальная угроза, очередная внешняя угроза со стороны Испании, и Пьеро Содерини бежал из Флоренции. К власти возвратились Медичи. Перемены власти в итальянских городах были нормой. И нормой было, как и в другие времена, то, что сейчас называют смена команды. Макиавелли был снят с должности и выслан на один год за пределы Флоренции. Это еще не так страшно, хотя после 14 лет безупречного служения Флоренции он мог бы заслужить благодарность. Но дальше дело пошло хуже. Через год, в 1513, был раскрыт. антимедичийский заговор против Медичи. Это имя Медичи в истории Флоренции связано и с взлетами, и с падениями, самые яркие и самые противоречивые правители города. Макиавелли был заподозрен в участии. Подозрения оказалось достаточно для того, чтобы его заключили в тюрьму и нанесли унизительный хотя и символические, шесть ударов плетьми. Для этого гордого, яркого человека такое унижение, я убеждена, было непреодолимо. Ему повезло. Он был освобожден по амнистии в связи с избранием нового римского папы Льва X, Джованни Медичи, опять-таки из рода Медичи, но был сделан такой широкий жест «освободить заключенных». И на следующие 15 лет своей жизни Никола Макиавелли, энергичный и полный идей о том, как надо править, оказался отрешенным от политической деятельности. Его попытка сближения с Борджа тоже не дала ему ничего. Его не слышали, его не понимали, а если понимали, то неверно. Ему казалось, что правители не слышат самого главного, что он хочет им сказать. Их личность, их поведение, их готовность идти на жертвы ради Италии, ради Родины, не соответствовали замыслам Никола Макиавелли. В итоге, отрешенный от политики, от должности, оказавшийся в бедности. Замечу, апропо, что за 14 лет чиновной службы он не нажил никакого капитала. То есть его индивидуальная честность. В пору, когда взятки были вполне распространенным явлением, индивидуальная честность не вызывает сомнений. Он отказался служить кардиналу Просперо Колонна, потому что не в церковных служителях он видел будущее счастье Италии. Он отказался служить французской монархии. Замечательные слова. «Предпочитаю умереть с голода во Флоренции, чем от несварения желудка Фонтенбло». В свойственной ему иронической, юмористической тональности он говорит о том, что без Италии Для него нет жизни. Он хотел служить республике, но не такой, какую создали Медичи. У них республика была только оформлением их индивидуальной власти. Как знать, не испытая он этих лишений, потери должности, потери жалования, ссылки, унижения при аресте, и вынужденного ухода от реальной политики, он не оставил бы нам свои замечательные труды, написанные в основном в годы ссылки. Самый знаменитый трактат «Государь», мучительные раздумья о том, как разумно можно править этим неразумным миром, знаменитый исторический труд с комментариями римской истории Просто исторически это история Флоренции, написанные уже на итальянском языке, заметим, идет становление национальной культуры и известные рассуждения о первой декаде Тита Ливия, где он сравнивает и пытается примерить к его реальности античные представления об устройстве государства. В 1526 году, когда Италия в очередной раз оказалась перед страшной внешней угрозой в лице Карла V, императора Священной Римской империи, соединившего Испанию и германские земли и американские колонии полсвета под своей властью. Отважный Никола Махкиавелли предлагает проект укрепления стен Флоренции. И вдруг его предложение приняли. Ему поручили руководить и он руководит защитой города, он счастлив. Город удалось отстоять, и во Флоренции восстановлена республика. Может быть, это она, та, о которой он мечтал? 58-летний Макиавелли вновь пытается баллотироваться в состав Большого Совета на пост канцлера республики. Он счастлив, он надеется, может быть, сейчас. Без тиранов Медичи удастся построить ту республику, о которой он мечтал. Но он потерпел полный крах. За него проголосовали двенадцать человек, а против 555. Почему же? Что случилось? Этот человек защищал республику. Этот человек уже стал известным писателем. Когда-то верой и правдой служил Итальянской республике. А нравы изменились. Уже шестнадцатый век. Уже торговля чаще всего выше духовного. И вот среди избирателей такие оценки. Он читал старые книжонки. Он ученый. А отечество нуждается не в ученых, а благонадежных. Да он историк, он насмешник, он считает себя выше других. Поразительно. Когда-то Александр Сергеевич Грибоедов первой редакции назвал свое бессмертное произведение «Горе уму». По-моему, это очень подходит к судьбе Никола Макиавелли. Результаты выборов и те оценки, которые дали ему люди, убили его. Он умер буквально через несколько дней после провала на выборах. Горе уму. Он похоронен во Флоренции в церкви Санта Кроче, фактически это флорентийский пантеон. Рядом такие люди, как Микеланджело, Галилей и другие гении этой эпохи. Да. Наверное, только после смерти он обрел достойную компанию.